Глава вторая. Жильбласа представляют герцогу Лерми, который принимает его в число своих секретарей. Этот министр дает ему поручение и остается доволен его работой. Эту приятную весть я получил от Монтесера, который сказал мне, «Хотя, друг Жильблас, я расстаюсь с вами не без сожаления, однако же слишком люблю вас чтобы не радоваться вашему назначению на место дона Валерио. вы не примените сделать блестящую карьеру если последуете двум советам которые я собираюсь вам дать во-первых выкажите перед его светлостью такое рвение чтобы он не сомневался в вашей беззаветной преданности во-вторых ходите на поклон к сеньору рудриго кальдерону ибо этот человек, обращается с душой своего господина, как с воском. Если вам выпадет счастье снискать расположение любимого секретаря, то вы пойдете далеко в самое короткое время, в чем беру на себя смелость вам поручиться. «Сеньор?» — спросил я Дона Диего, поблагодарив его за советы. «Не будете ли вы столь любезны сказать мне, какой характер у Дона Родриго?» Я слыхал несколько раз, как люди о нем судачили. Они отзывались о графском любимце, как о довольно дурном человеке. Но я не доверяю тому, что говорит народ о лицах, состоящих при дворе, хотя иной раз он судит вполне здраво. Не откажите сообщить, какого вы мнение о сеньоре Кальдероне. Вы задали мне... «Щепетильный вопрос», — возразил управитель с лукавой улыбкой. «Всякому другому я ответил бы, не колеблясь, что он достойнейший дальго и что о нем, можно сказать, одно только хорошее. Но с вами я буду откровенен. Во-первых, потому что считаю вас молодым человеком, весьма сдержанным на язык, а во-вторых, полагаю, что обязан говорить с вами чистосердечно, доне Родриго, поскольку сам советовал вам снискать его благоволение. Иначе выйдет, что я оказал вам услугу только наполовину. Узнайте же, продолжал он, что, будучи сперва простым слугой у его светлости, когда тот назывался еще только доном Франсиско де Сандуваль, он мало-помалу дошел до должности первого секретаря. Нет на свете человека более гордого, чем Дон Родриго. Он отвечает на учтивости, которые ему оказывают только тогда, когда у него имеются на это веские причины. Словом, он почитает себя как бы собратом герцога Лермы и, в сущности, разделяет с ним власть первого министра, так как раздает должности и губернаторство как ему заблагорассудится. Народ нередко ропщит, но это его ничуть не беспокоит, лишь бы ему сорвать мзду со всякого дела, а на хулителей он плюет. «Вы усмотрите из того, что я вам сказал, — добавил Дон Диего, — какого поведения вам держаться со столь надменным смертным?» «Разумеется, — отвечал я было бы особенной невезихой если бы я не сумел снискать расположение этого сеньора когда знаешь недостатки человека которому хочешь понравиться то надо быть редким растяпой чтобы не добиться успеха если так заметил монтесер то я не замедлю представить вас герцегулярме мы не откладывая отправились к этому министру, которого застали в просторном зале, где он давал аудиенции. Просителей там толпилось больше, чем у самого короля. Я видел командиров и кавалеров орденов Святого Якова и Калатравы, выхлопатавшихся себе губернаторство и вице-королевства, епископов, которые хворали в своих епархиях и только ради перемены климата хотели стать архиепископами, а также тишайших отцов доминиканцев и францисканцев, смиренно просивших, чтобы их рукоположили в епископы. Были там и отставные офицеры, подвязавшиеся в такой же роли, как незадолго перед тем капитан Чинчилья, то есть томившихся в ожидании пенсии. Если герцог и не удовлетворял их желаний, то, по крайней мере, приветливо принимал от них челобитные, и я заметил, что он отвечал весьма учтиво тем, кто с ним разговаривал. Мы терпеливо дождались, пока он отпустил всех просителей. Тогда Дон Диего сказал ему, «Дозвольте ваша светлость представить вам Жильбласа из Сантильяны. Это тот молодой человек, которого ваша светлость назначили на место Дона Валерио». При этих словах министр взглянул на меня и любезно заметил, что я уже заслужил это назначение теми услугами, которые ему оказал. Затем он велел мне пройти в его кабинет, чтобы поговорить со мной с глазу на глаз, или, точнее, чтобы из личной беседы составить себе суждение о моих способностях. Прежде всего он пожелал узнать, кто я такой и какую жизнь вел до этого. Он даже потребовал, чтобы я ничего не скрыл от него. Исполнить такое приказание было нелегким делом. Не могло быть речи о том, чтобы солгать первому министру испанского королевства. С другой стороны, мне предстояло повествовать о стольких событиях, тягостных для моего самолюбия, что я был не в силах решиться на полную исповедь. Как выйти из такого затруднения? я надумал слегка прикрыть истину в тех местах, где она могла испугать его своей наготой. Но он докопался до сути, несмотря на всю мою изворотливость. «Вижу, господин Сантильяна, что вы до известной степени Пикаро», сказал он, улыбаясь, когда я кончил свое повествование. Это замечание заставило меня покраснеть, и я отвечал ему. Ваша светлость сами приказали мне быть искренним. Я не смел ослушаться. — Благодарю тебя за это, дитя мое, — промолвил он. — В общем, то дешево отделался. Я удивляюсь тому, что дурные примеры не сгубили тебя в конец. Найдется немало честных людей, которые превратились бы в отчаянных плутов, если бы судьба послала им такие же испытания. — Друг Сантильяна, — продолжал министр, — Забудь свое прошлое. Помни, что ты служишь теперь королю и будешь впредь трудиться для него. Ступай за мной. Я покажу тебе, в чем будут состоять твои занятия. С этими словами герцог повел меня в маленький кабинет, который помещался рядом с его собственным, и где на полках стояло штук 20 толстенных фолиантов. «Ты будешь работать здесь», — сказал он. «Эти фулианты представляют собой роспись всех знатных родов, имеющихся в королевствах и княжествах испанской монархии. Каждая книга содержит в алфавитном порядке краткую историю дворян данной области, причем там перечисляются услуги, оказанные ими их предками государству, равно как и поединки, в которых они участвовали» упоминается там также об их поместьях, об их нравах и вообще обо всех их хороших и дурных особенностях. Так что, когда они являются ко двору просить каких-либо милостей, то я сразу вижу, заслуживают ли они их или нет. Для получения точных и подробных сведений я держу везде лиц на жалование, которые наводят справки и присылают мне свои донесения, но поскольку эти донесения слишком многословной и полны провинцианализмов, то необходимо их отделать и сгладить слог, так как король иногда приказывает, чтобы ему их читали. А потому я и хочу, чтобы ты тотчас же приступил к этой работе, требующей четкого и сжатого стиля». С этими словами герцог вынул из папки, наполненной бумагами, одно из донесений и вручил его мне. Затем он вышел из моего кабинета, предоставив своему новоиспеченному секретарю приняться без помехи за первый опыт. Я прочел докладную записку и обнаружил, что она была не только нашпигована варварскими выражениями, но к тому же написана с излишней страстностью, а между тем ее составил один сальсонский монах. Его преподобие, притворившись порядочным человеком, поносил в нем без малейшего милосердия один знатный каталанский род, и только Богу известно, говорил ли он правду. Я испытывал такое ощущение, точно читаю гнусный пасквиль, и мне сперва показалось зазорным браться за эту работу, так как не хотелось стать соучастником клеветы. Но хотя я был еще новичком при дворе, однако справился со своей совестью, поставив на карту спасение души доброго монаха и, отнеся за его счет, все несправедливости, если таковые были, принялся бесчестить изысканным кастильским слогом два или три поколения, быть может, вполне порядочных людей. Я написал уже 4 или пять страниц, когда герцог, которым не терпелось узнать, как я справился с работой, вернулся в мой кабинет и сказал «Покажи-ка, что ты там написал, мне хочется взглянуть». При этом он посмотрел на мою работу и, прочтя начало с большим вниманием, остался так доволен ею, что даже удивил меня. — Сколь я ни был расположен в твою пользу, — промолвил он, — однако же признаюсь тебе, что ты превзошел мои ожидания. Ты не только пишешь со всей ясностью и четкостью, которые мне нужны, но я нахожу так же, что у тебя легкий и живой стиль. Остановив свой выбор на тебе, я не ошибся в твоих литературных дарованиях, и это утешает меня в утрате твоего предшественника. Министр, вероятно, не ограничился бы этой похвалой, если бы не вошел граф Лемос, его племянник, и не помешал ему продолжать. Герцог обнял его несколько раз с большой сердечностью, из чего я заключил, что он питает к нему нежную привязанность. Они заперлись вдвоем, чтобы обсудить по секрету одно важное семейное дело, о котором я расскажу ниже, и который в ту пору занимала министра больше, чем все королевские дела. Пока не совещались с пробело 12. Знаешь, что секретари и другие чиновники покидали в этот час присутствие и отправлялись обедать, куда им заблагорассудится. Я отложил свой шедевр в сторону и вышел, но не для того, чтобы пойти к Монтесеру, который уплатил мне моё жалование и с которым я уже простился, а для того, чтобы заглянуть к самому известному кухмистеру в дворцовом квартале. Простой трактир меня уже не удовлетворял. Помни, что ты теперь служишь королю. Эти слова не выходили у меня из памяти и превращались в семена чистолюбия, которые с каждой минутой пускали все больше и больше ростков в моей душе.